Характерно также, что Декарт дважды в приведённом отрывке говорит о казни английского короля как об убийстве. Суд над Карлом I действительно происходил с грубейшим нарушением всех юридических норм. И эта особенность письма свидетельствует не только об отношении автора к описываемому, но и о его осведомлённости. Известие о казни Карла I явилось тяжёлым потрясением для гагской родни английского короля и всего их маленького двора. Великий немецкий поэт Андреас Грифилус, приверженец философских идей Декарта, лично знавший его, почитатель красоты и талантов Елизаветы, посвятивший ей свой стихотворный сборник Поливэтум 1608, и воспевавший ее как свет миру и удивительную на все времена, написал драму «Карл Стюарт» или «Умерщвленное величество». Декарт, как мы видели, включил возмущенный отзыв о происшедшем в уже написанные страсти души. Трагические события в Англии рикошетом били и по богемской королевской семье. Французский дворянин Лепене не осмелился бы публично обохвалиться насчет матери и сестры Елизавет, если бы ее дядя по-прежнему прочно занимал английский трон. В 1648 году Вестфальском вечным миром завершилась 30-летняя война. Старшему брату Елизаветы Карлу Людовику вернули отнятые императором Фердинандом у его покойного отца наследственное Рейнское фальмграфство, но в столь урезанном и разоренном виде, что его правительство оказалось без средств на содержание армии и другие государственные расходы. Декарт утешал свою корреспондентку грустной шуткой, Что этот жалкий лоскут земли в центре Европы всё же лучше, чем огромная татарская империя где-нибудь на краю света. Разумеется, никто и не подумал вернуть им чешское королевство. Титолованная немецкая родня хлопотала за них, хотя и не слишком успешно. Их гагское окружение – поэты, ученые, люди искусства – помогали, чем могли. Грифиус, например, ездил в Венецию по их делам, и одной из главных причин роковой поездки Декарта в Швецию, как признают все его географы, как он сам проговаривается в своих письмах, было тоже стремление помочь им. Но от чего же он всё-таки умер? В книге Тайны истории Англии Москва-Вече готовится к печати. Мы ещё вернёмся к этому вопросу, поскольку как показывает последние исследования зарубежных учёных, эта тайна не истории техники, а английской истории.